Глава 48. Хотя мне не хотелось вновь прикасаться к пистолету Мелани Маран, я буквально услышал, как судьба кричит мне, что я должен учиться на собственном опыте. И текущий урок, который я только что усвоил, состоял в следующем. Никогда не заходи в дом священника без оружия. В гостиной, пока свободный от трупов, я воспользовался телефоном, чтобы позвонить в Санта-Крузское отделение Министерства внутренней безопасности. Номер мне дали в справочной, куда я звонил из телефона автомата у дежурного магазина. Мой звонок принял скучающий младший агент, который прекратил зевать, едва я представился тем парнем, который подогнал к берегу буксир с четырьмя атомными бомбами, в бухте, образовавшейся у выхода к морю каньона Гикаты. Они уже слышали об этом, вызвали из Лос-Анджелеса подкрепление, и он выразил надежду, что у меня нет желания поговорить с прессой. Я заверил его, что такого желания у меня нет. Если на то пошло, мне не хотелось говорить и с ним, потому что в последнее время я только говорю, говорю и говорю, и разговорами сыт по горло. Потом сообщил ему, что взрыватели от четырёх бомб будут в кожной сумке, которую они найдут в контейнере для сбора одежды Армии Спасения, что стоит на углу Мемориал Парк-Авеню и Хайклиф «Я рассказал ФБР про буксир, а вам рассказываю про взрыватели, потому что полностью не доверяю ни одному ведомству», — объяснил я. «И вам советую не доверять полиции Магик-Бич». Положив трубку, я прошел к парадной двери и выглянул через одно из боковых окон, расположенных по обе стороны двери. в не увидел и покинул дом. За моей спиной зазвонил телефон. То ли молодой агент забыл задать какой-то вопрос, то ли какая-нибудь компания хочет предложить воспользоваться ее услугами и купить что-то очень нужное. Когда же добрался до ступенек, стая материализовалась, передо мной словно туман являлась несостоянием атмосферы а служил порталом, который переносил койотов с далеких материковых холмов в прибрежную ночь. Легионы сверкающих желтых глаз светились в темноте. Я попытался вспомнить слова Анны Марии, произнесенные ею в зеленой зоне у каньона Гекаты, которые оказались столь эффективным оружием в противостоянии с койотами. «Вам здесь делать нечего». Я спускался по ступенькам, а койоты не думали отступать. Остальной мир ваш, но не это место в настоящий момент». Я ступил с последней ступеньки на дорожку. Койоты надвинулись на меня, некоторые негромко рычали, другие повизгивали, как бы говоря, что очень хочется есть. От них шел запах мускуса, лугов и крови. Я продолжал наступать на них. «Я не ваш. Теперь вы можете уходить». Они определенно полагали, что я ошибаюсь, что я как раз их, что они видели в меню отведенную мне строчку и не желали отступать, наоборот, напирали на меня. Анна Мария цитировала Шекспира «Добродетель смела, чистота бесстрашна». «Я знаю, что вы только такими кажетесь», — сказал я койотам, — «и я вас не боюсь, кем бы вы ни были». Конечно, я лгал, но эта лживая фраза ничем не отличалась от других, которыми я почил Чифа, Хоса Шекета и его приспешников. Один койот ухватил левую штанину моих джинсов, дернул. «Теперь вы можете уходить», — повторил я строго, но спокойно, без дрожи в голосе, подражая анне Мари. Другой койот вцепился в правую штанину. Третий попробовал на зуб левую кроссовку. Рычали они все агрессивнее. Из тумана, разделяя мохнатые ряды, появился еще один койот, более высокий, с широкой грудью и большой головой. Койоты общаются, особенно на охоте, посредством движений гибких и подвижных ушей местоположением хвоста, используя другие части тела. И пока вожак стаи шел ко мне, остальные койоты в точности повторяли перемещение его ушей и хвоста, словно он готовил их к атаке. Я не остановился. Хотя я озвучил все слова, которые произнесла в зеленой зоне Анна-Мария, ее рядом со мной не было, и по всему выходило, что этот фактор станет решающим в превращении койотов-побежденных, убегающих, поджав хвост, в койотов-победителей, вгрызающихся в мою шею. Не так уж и давно в кирпичном районе глубоко внутри меня тихий голос подсказал «Прячься», когда из-за угла появился грузовик, принадлежащий портовому департаменту. Теперь тот же голос произнес в голове другое слово «Колокол». Конечно же, они никак не могли отреагировать на этот серебряный колокольчик размером с такой маленький, такой далекий от мира койотов, да еще и тусклый, совершенно неприметный в темноте. Тем не менее, когда я вытащил его из-под футболки и положил на синеву свитера, в отличие от первых двух, без единого слова, вышел он на груди, взгляд вожака устремился к колокольчику, как и взгляды остальных. «Остальное мир ваш», — повторил я, — «но не это место в настоящий момент». Вожак по-прежнему приближался, но некоторые койоты попятились от меня. Приободрённый я обратился непосредственно к вожаку, скрестив с ним взгляд. «Теперь вы можете уходить». Он не отвел глаза, но остановился. «Теперь вы можете уходить», — настаивал я, надвигаясь на него смело и без страха, как и советовал Шекспир, хотя уже не мог похвастаться добротой и чистотой в той мере, как мне бы этого хотелось. «Давайте», — гнул я свою, одной рукой прикоснувшись к колокольчику на груди. «Уходите!» В какой-то момент глаза вожака вроде бы сверкнули яростью. Хотя звери не способны на ярость, это чувство, как и зависть человека оставляет за собой. Но тут же глаза вожака затуманились, в них уже читалось замешательство. Он поднял голову, оглядел быстро редеющие ряды своего войска. Похоже, не понимал, как сюда попал, как оказался в столь поздний час в этом незнакомом месте. И когда он вновь посмотрел на меня, я уже знал, что он именно тот, кого я и видел перед собой, прекрасное творение природы и ничего больше. А что-то темное, если оно и было, уже покинуло его разум. Иди, мягко приказал я, возвращайся домой. И скорее, кузен собаки, а не волка, вожак, попятился, развернулся и принялся искать тропу, которая вела домой. Через четверть минуты туман скрыл все желтые глаза. Полностью растворился в нем и запах мускуса. Я без помех прошел к Мерседесу и уехал. На углу Мемориал Парк авеню и Хайкли в драйв стоял контейнер в которой армия спасения собирала ненужную одежду. Её полагалось класть во вращающийся ящик, из которого, если его повернуть, она попадала в закрытый на замок контейнер. Когда я попытался достать сумку из багажника, мне показалось, что она стала тяжелее самого автомобиля. Но внезапно я понял, что многократно возросший вес сумки сродни появлявшимся из тумана койотам, свету и звуку, источник которых находился под решёткой ливневой канализации, украшенной стилизованной молнией. И, скорее всего, их нужно ассоциировать с фантомом, который сидел на качелях, установленных на крыльце. 20 фунтов!» — твердо заявил я. «Не больше 20 фунтов! Хватит с меня! В эту ночь хватит!» Я с легкостью поднял сумку. Она уместилась во вращающемся ящике, и я вывалил ее на груду одежды, которая находилась в контейнере. Закрыл багажник, вновь сел за руль Мерседеса и поехал к дому Блоссом Роуздейл. Туман и не думал рассеиваться, хотя время уже перевалило за полночь. У меня складывалось впечатление, что Заря не сможет с ним справиться, возможно, даже и полдень. В живых остался один рожеголовый киллер, но я подозревал, что он оказался самым умным из заговорщиков, поджал хвост, опустил голову и затрусил домой, так что мне не требовался ни пистолет, ни колокольчик, чтобы избавиться от него. Справочно я узнал телефонный номер Берди Хопкинс и позвонил, чтобы сказать, что я жив. Она ответила, «Я тоже. И меня согрела мысль о том, что она останется здесь, в Магик Бич, дожидаясь нового позыва, который направит ее к человеку, нуждающемуся в помощи».